Глава вторая Проснулась я мгновенно, в секунду вспомнив всё, изжение у сердца и мертвые стеклянные глаза Мишки, который все продолжал сидеть в кресле, и пустой какой-то неживой взгляд мужика, медленно опускающего пистолет. Резко села в кровати, вдохнула и закашлялась. Жива, значит. Отдышалась, и только тут начала понимать, что не в больнице я, Темная, странная комната, Тлеет что-то вроде маленькой лампадки. Тускло освещает тело человека, склонившего голову на скрещенные руки и, похоже, уснувшего за столом. Даже непонятно, мужчина или женщина. Видно только контур тела. В кровь хлынул адреналин. Похитили. Пытать будут? Но не девяностые же сейчас. «Меня хватит завтра же, как только не выйду на работу. Везде камеры, и у нас на въезде в том числе». Я натужно с хрипом дышала пересохшим горлом. Пить хочется. Человек за столом зашевелился, распрямился, потер руками лицо. Женщина. Если судить по силуэту, полная, немного лохматая сосна, совершенно незнакомая. Заметила меня, вскочила со стула и заговорила. «Фания, Тамино Мирнат. Мирнат?» На долю секунды мне показалось, что мир плывет, двоится и троится, что я одновременно падаю в безвоздушном пространстве, прямо сейчас задыхаясь и умирая, и сижу на грубой чужой постели. Ах! Я резко выдохнула, пытаясь прийти в себя, изо всех сил цепляясь за свои ощущения, за грубость постельного белья, за тянущие боли в груди и першение в горле, за теплый и затхлый запах комнаты. Натянулась и лопнула струна, и мир снова стал единым целым. Я по-прежнему была в чужой комнате, Ко мне склонялась чужая женщина и тревожным голосом спрашивала. Фания, тебе плохо?» «Пить». «Пить? Сейчас, детка, сейчас». Женщина повернулась к столу, и в губы мне ткнулась кружка с тепловатым горьким пойлом. Большой теплой рукой женщина привычно поддерживала меня за затылок, давая мне возможность жадно глотать. Но даже эта гадость смочила мне горло и утихомирила спазмы гортани. «Ну, лучше тебе стало. Ты три дня без сознания в жару лежишь. Я уж думала...» «Вы кто?» «Святые предки». Женщина схватилась за свой подбородок рукой, как будто сама себе заткнула рот. Наступила пауза, а я почувствовала, как я еще слаба, как кружится голова и тянет просто лечь и ни о чем не думать. Так я и сделала. Женщина суетливо подоткнула вокруг тяжелое одеяло, пахнущее старьем и пылью. Я уснула, как только прикрыла слезящиеся глаза. Даже тусклый свет этой лампадки меня раздражал. Второе пробуждение было значительно легче. Я внимательно осматривалась и совершенно не понимала, где я нахожусь. Серый полумрак сочился откуда-то из-за изголовья постели. Значит, первый раз была ночь. Отрясающий по глубине мысли вывод. Кто была та женщина? Или это мне приснилось? Я неловко поворочилась в кровати и увидела, что по подушке раскиданы серые волосы, длинные. Потянула прядь больно. То есть эти волосы мои? Рука сама потянулась к тому месту у горла, куда вошла пуля. Я, конечно, всегда за собой следила. И лифтинг, и прочие массажи лица, и зоны декольте, кремы и маски, свой косметолог... Но ни один кудесник не способен вернуть коже Тургер-подростка. Ни один. Закрыла глаза и решила немного подумать. Первое. Миша мертв. Это совершенно и абсолютно точно. С дыркой в голове люди не живут. Второе. Я жива. Но я помню, как из пробитого горла текла кровь. Помню ее липкость и запах, сжение в груди. Но я жива. Третье. Конечно, можно нарастить волосы. Все можно нарастить, хоть ноги, хоть ресницы. Можно их покрасить в серый цвет, хотя я всю жизнь предпочитала родной оттенок горького шоколада. Но нельзя сделать кожу, как у молодой девочки. Накрасить можно. На ощупь она такой не будет никогда. Четвертое и самое важное. Руки, которыми я трогала свое горло и лицо. Они совершенно точно чужие. На всякий случай я открыла глаза. И посмотрела на свои кисти еще раз: Чужие! Снова закрыла глаза и попыталась подумать: Врать себе и впадать в истерику нет смысла. У меня чужое тело. Вариантов несколько. Самый простой Я сумасшедшая, а все вокруг галлюцинации. И скоро придет добрый дядя доктор с уколом голоперидола, и все станет замечательно. Следующий: Я в чужой голове. Ну, этокий вариант воспоминания прошлой жизни. Известны случаи, когда дети вспоминали свою предыдущую жизнь, но с возрастом, как правило, забывали ее совсем. Значит, меня забудут, и я исчезну. Ну и самый идиотский вариант — я попаданка. Ага, сейчас приедет принц на белом коне и... Или вампир, решивший закусить мной. Больше вариантов как-то не придумывалось. Шаги я услышала через несколько минут, которые провела в полной прострации — Мыслей не было, только ощущения, как у больного животного. Соднило горло, ощущалась легкая вялость, и все. Больше никакого недомогания. Полная женщина средних лет вошла в комнату, что-то поставила на стол, подошла к кровати и аккуратно поправила мне одеяло. Моего лба коснулась теплая шершавая рука. Я открыла глаза и посмотрела в уставшее, на добродушное лицо. «Фаня, ты пришла в себя?» «Ты меня так ночью напугала, детка!» Совершенно незнакомый язык. Но как только я начала об этом думать, как в голове раздался гул, и мне стало страшно. Какая разница, знакомый или нет? Я же его понимаю и могу говорить. «А вы кто?» Тетка охнула и присела ко мне на кровать. «Фаня, деточка, это же я, Кана. Ты не узнаешь меня?» «Нет». Голос у меня хоть и хриплый, но совсем молодой и довольно высокий. «Я болела?» «Ой, детка, сильно болела, очень сильно. Последние три дня даже в себя не приходила и горела, так что я уже опасалась. Одежда Каны мне казалась странной. Серое платье из мятой холстины длиной почти до щиколотки, этакий балахон, перетянутый широким поясом. На пояс сверху подвязан белый фартук. Условно белый, конечно». На голове что-то вроде округлой войлочной шапочки. Этакий детский чепчик без завязок, загнутый над душами. Даже волос не видно. Я села на кровати и переждала минутное головокружение. Я тебе молочка принесла теплого, как ты любишь, сейчас, детка. Глиняную кружку с теплым молоком она не дала мне в руки, а так же, как и ночью, придержав мою голову, поднесла к губам: терпеть не могу молоко, но спорить не стала выпила почти половину. Несколько капель стекли с подбородка на грубую, заскорузлую на груди ночную сорочку. Похоже, что капает на эту сорочку все, чем меня поили, и уже не первый день. На груди ткань просто коркой взялась. «Кана, я хочу в туалет». «Давай, деточка, давай, я помогу». Сильные руки выдернули меня из-под тяжелого одеяла. Я застыла, пережидая момент головокружения. Кана выдвинула на середину комнаты ночной горшок и замерла, ожидая моих действий. Помочь тебе, Фания. И что, она собирается присутствовать? Ступай, кана я сама. Да как же? Ступай. Все же я еще была слабой, как ребенок, но сделав то, что так хотела, легла не сразу, а сперва огляделась. Большая комната с пустым очагом, больше всего похожа на чердачное помещение. Два маленьких подслеповатых окна. За окном — хмурый весенний день и вид на что-то вроде скотного двора. В луже валяется приличных размеров свинья, потягиваясь от удовольствия. У свиного корыта, собирая крошки, пихаются куры и маленькие цыплята. Дощатый забор. За ним что-то вроде садов. Голые, еще без листвы, деревья. Только одно из них опушилось радостными желтыми сережками. Моя комната... Явно знавала лучшие времена. Местами на полу, особенно в углах под пылью, видна краска. Кровать раньше имела полок, а сейчас только голый остов, облезлый и в царапинах. Но когда-то его украсили искусной резьбой и покрыли черным лаком. Увы, трещины на остатках лака говорят, что это было очень давно. Грубый деревянный стол, одно кресло с высокой спинкой, такое же резное и затертое, как и кровать. В кресле подушка, из которой торчат нитки. Раньше, по всей видимости, это была вышивка. У одной из стен стоит старый шкаф без одной дверки. На всеобщее обозрение выложены стопки какого-то тряпья. Осмотрела, сколько смогла себя. Молодая девушка, светлые длинные волосы, обычное тело, только подмышки небритые. Зато на ногах, похоже, волосы вообще не растут. У светлокожих такое бывает. Я передернула плечами, Еще прохладно. Допила молоко, вкусное, кстати, и снова залезла в кровать. Честно говоря, особых мыслей не было. Ситуация явно вываливалась за границы моего опыта. Страха, впрочем, я не испытывала. Чего тут, собственно, бояться-то? Пожалуй, это легкое отупение и спасло меня, когда в комнату вернулась Кана. Кана? Я и правда ничего не помню. Это, наверное, от болезни. Она привычно закрыла ладонью рот. Думаю, это чтобы не ахать и не охать. «Как меня зовут, Кана?» «Так Стефания Кершахнан, владетельница Мончи». «Стефания Кершахнан. с ума сойти». «Я еще посплю, Кана. Ступай». «Пожалуй, сейчас у меня просто нет сил выяснять, владетельницей чего именно я вдруг стала».